Глава 7. Лебединая песня Гретхен Она бежала так быстро, как только могла, стараясь не оглядываться назад. Чувствовала, что ее преследователь уже совсем рядом, и даже секундное промедление может закончиться плачевно. Заставляла себя бежать вперед, проскальзывать мимо то и дело появляющихся на пути аномалий и не думать о том, что любое неверное движение обернется смертью. В конце концов, она уже привыкла к Зоне и к ее смертельным ловушкам, а вот уходить от погони приходилось не так часто. Чаще роль загонщика приходилось исполнять ей, наслаждаясь каждой секундой этого приятного времени. Но теперь все пошло не так. Все с самого начала пошло не так, и уже ничего нельзя было изменить. «Будь ты проклят, ублюдок!» – выдохнула девушка, поворачивая за угол очередного вставшего на ее пути здания и замирая на месте. Человек, не таясь, стоял впереди, посреди дороги, вскинув автомат и целясь в нее. Что ж, пусть и не тот, кого она только что помянула, но один из его прихвостней, что тоже не утешало. Мужчина не стрелял, словно дожидаясь чего-то. Откуда-то поблизости донеслись спокойные, уверенные шаги, и девушка, не раздумывая, кинулась назад, скрывшись за поворотом и изменяя направление. «Черт возьми, да они же играют! Этот ублюдок издевается надо мной, ждет, пока я совершу ошибку. Он ловит кайф от всего этого! Я ненавижу его!» Пронеслось у нее в голове перед тем, как она забежала в узкий проход между двумя зданиями, пытаясь скрыться с глаз невидимых преследователей. Девушка буквально кожей чувствовала прикованный к себе взгляд. Он был где-то рядом. Продолжая бежать по узкому проходу и постоянно оглядываясь, она вдруг запнулась за что-то и чуть было не упала, повалив на землю какой-то ящик с кучей мусора. Крохот, наверное, был слышен за 3-9 земель. А потом наступила тишина. Пьянящее молчание зоны, которое, кажется, стало интересно, что будет дальше. И в этой пугающей тишине девушка отчетливо расслышала звуки шагов, доносящиеся казалось отовсюду, словно преследующие ее. Осмотревшись по сторонам, она засмеялась, внимательно наблюдая за двумя бойцами, преграждающими ей дорогу вперед и путь к отступлению. Ловушка захлопнулась. Они стояли с обеих сторон узкого прохода, вскинув оружие и целясь в беззащитную девушку. Что ж, наверное, это конец. Девушка вскинула руки, разведя их в стороны и, держав каждой ладони по пистолету, целясь сразу в обоих преследователей. «Гретхен, опусти оружие, и мы обещаем, что не причиним тебе вреда», спокойно произнес механик, никак особо не отреагировав, когда на него навели оружие. Ваш командир уже говорил мне нечто подобное. Кстати, где он? Пророк, выходи. Твои гончие настигли жертву. Пора уже и тебе появиться на сцене. «Опусти оружие», — повторил механик. «Если бы мы хотели тебя убить, то уже сделали бы это». «А что же вы так? Рука не поднимается на женщину». «Моя бы воля, и ты была бы уже мертва», — процедил сквозь зубы танк. «Форт не хотел. Не хотел так». «Надо же». «А мертвецы имеют над вами власть?» «Соткнись, или я обещаю, что вышиб у тебя мозги, наплевав на все приказы и просьбы», выкрикнул Мех, делая шаг вперед. «Стой на месте!» Девушка дошла к стене, словно надеясь, что ей удастся ускользнуть, пройдя сквозь нее. «Я опущу оружие. Сейчас!» Гретхен, медленно, не опуская рук, свела их вместе, целясь перед собой. Секунду она медлила, принимая лишь ей одно ведомое решение – А после, вздохнув полной грудью, дважды выстрелила и, оттолкнувшись от стены, ударилась в плечом в неприметную складскую дверь, расположенную прямо напротив, выбив ее и скрывшись внутри. Механик с танком даже не пошевелились, словно ничего и не произошло. Девушка захлопнула за собой дверь и бегло осмотрелась в поисках укрытия. Было почти незаметно, как ее бьет мелкая дрожь. Держать себя в руках она умела и редко кому удавалось довести ее до такого состояния, после чего эти нечастые счастливчики неизменно жалели, что судьба свела их с этой безобидной на вид юной леди. И эти солдафоны тоже пожалеют. Пронеслось у нее в голове, когда она стала быстро взбираться по ступенькам лестницы, ведущей почти под самую крышу. Помещение, в котором оказалась девушка, раньше представляло собой что-то вроде огромного гаража и склада одновременно, где, судя по специальным поднятым вверх платформам, сразу же осуществляли ремонт автомобилей. Кроме всего прочего, здание было очень высоким, и складывалось ощущение, что задумывали его под какие-то другие цели. Где-то под самым потолком были видны железные площадки, соединенные между собой узкими мостиками, Вот только большинство из них давно либо проржавели и упали вниз, либо находились в аварийном состоянии и вряд ли бы выдержали взрослого человека. Но Гретхен и не собиралась рисковать, изображая из себя канатоходца под куполом цирка. Ее целью было одно из огромных окон, располагавшееся под самым потолком. Но вела к нему на удивление сносная лестница, по которой девушка сейчас и поднималась, то и дело опасливо поглядывая на входную дверь. В какой-то момент ей показалось, что поблизости раздался не то хрип, не то приглушенный сдавленный смех, и она замерла, боясь пошевелиться. Бесполезный заклинивший автомат с полупустым рожком Гретхен давно выбросила неподалеку от того места, где застрелила форта. «Ее команда!» точнее, те ее жалкие остатки, которым удалось выжить в мясорубке, что устроил неполный квад пророка, благополучно ждали на оговоренном заранее месте. Но девушка боялась связываться с ними после того, как поняла, что их прослушивали. Нет, своих людей она не предаст, не заведет их в умело подготовленную западню. Теперь можно было рассчитывать только на себя и на два жалких пистолета, что были заткнуты за пояс». Но даже находясь в, казалось бы, безвыходном положении, у нее ни разу даже не возникло желания все изменить. Не было ни сожаления в содеянном, ни разочарования, ни жалости к самой себе. Гретхен была уверена, что все сделала правильно. Вот, наконец, последние ступеньки промелькнули перед ее глазами, и она смогла спокойно перевести дух, в очередной раз внимательно окидывая взглядом помещение. И тут, наконец, девушка заметила того, чей колючий взгляд чувствовала на себе все это время. Он стоял почти напротив, в противоположном конце здания, лишь благодаря тусклому свету, что падал через окно за спиной незнакомца, она смогла разобрать его силуэт в полутьме помещения. Ее рука дернулась, наведя на незнакомца пистолет, но продолжение не последовало. У нее пересохло в горле, по напряженному лбу стекали капельки пота но она не потеряла самоконтроля. контроля. Попятившись, Гретхен уперлась спиной в стекло, наотмашь ударила по странным не то замкам, не то шпингалетам, которые не позволяли открыть раму, и, наконец, распахнула окно. Свежий, радиоактивный воздух зоны ворвался в помещение, растрепав волосы, но девушку это сейчас волновало меньше всего. Не оборачиваясь и не сводя глаз с силуэта, Она неуклюжив забралась на подоконник и осторожно встала, выглянув на улицу. Зона ничуть не изменилась. Все та же черная земля с желтой пожухлой травой. Все те же запущенные здания и улицы. Гретхен удивила лишь высота, на которой она сейчас находилась. Снаружи зданий казалось ниже. Спрыгнуть вниз, не переломав ноги, было невозможно. Девушка посмотрела на дом, располагавшийся прямо напротив, оценивая расстояние, которое было не таким уж большим. Если хорошенько разогнаться, то можно и допрыгнуть. Вот только что потом? Соскользнуть по гладкой стене и разбиться о землю? Нет, не для этого был проделан этот путь наверх. Умереть можно было и там, внизу, стоя под прицелом танка с механиком. Спасением были невысокие железные перила, огораживающие что-то вроде небольшого балкончика или пожарного выхода, находившегося под самой крышей противоположного здания. Вот только из окна до него было не допрыгнуть. Высунувшись еще сильнее и опасно ступая на самый край подоконника, Гретхен попыталась дотянуться до крыши, и ей это почти удалось. Пальцы скользнули по холодному бетону, Не раздумывая больше ни секунды, подпрыгнув, девушка уцепилась за край. Сначала ей показалось, что она падает, соскальзывает вниз мимо подоконника навстречу земле, но сильным рывком удалось подтянуться вверх, стирая кожу и ломая ногти, но из последних сил цепляясь за жизнь. Еще немного, и Гретхен, облегченно вздыхая, оказалась на крыше. Отдыхать было некогда. Осмотревшись по сторонам и не заметив ничего более подходящего, она отошла назад и, закрыв лицо руками, стала готовиться к прыжку. «Интересно, какое здесь расстояние? 2 метра? Три? А может быть, все пять? Черт возьми, но у меня просто нет другого выхода. Либо пуля в лоб, либо этот проклятый прыжок!» Девушка усмехнулась своим невеселым мыслям, убирая руки от лица и начиная разбег. Не было чувства томительного полета, Время не остановилось, и она не видела, как приближаются к ней заветные железные перила. Да что там, не было даже страха. Все как-то слишком быстро промелькнуло перед глазами, и в следующую секунду Гретхин почувствовала, как металл приятно холодит кожу ладоней. Ей удалось. Она сделала это, обманула их всех и выбралась из ловко расставленных сетей. Улыбаясь от счастья, девушка запрокинула голову вверх, и увидела над собой привычное, безразличное серое небо зоны, на котором не было видно даже намека на солнце. Всё было как всегда. А потом все померкло. И такое привычное небо над головой закрыл, кажущуся совсем темным и почти неразличимым силуэт перегнувшегося через перила человека. Я видел все, от начала до конца. Видел, как Гретхен то и дело опасливо оглядывалась по сторонам, чувствуя что-то, но еще до конца не осознав, что происходит. Женская интуиция всегда удивляла меня, заставляя завидовать прекрасной половине человечества. Девушка чувствовала на себе мой взгляд и ощущала наше приближение. Она нервничала, превратившись из охотника в жертву. И знаете, мне это нравилось». Внутри не было ни капли жалости, лишь холодное осознание необходимости происходящего. Я прекрасно видел, как захлопнулась ловушка, когда ей перекрыли все пути к отступлению. Но и из этой, казалось бы, безвыходной ситуации Гретхен нашла выход. Она удивляла. Да что там, она поражала меня все сильнее и сильнее с самой первой секунды нашего знакомства. Истинная волчица, загнанная в угол, но продолжающее скалиться на своих загонщиков, готовясь порвать глотку тому, кто рискнет сунуться первым. У механика с танком был четкий приказ стрелять только в случае угрозы собственной жизни. Но от меня не ускользнуло то, как дрогнул палец механика на спусковом крючке тогда, в самый первый раз, когда он взял Гретхен на мушку. Именно в тот момент я понял, что он просто не выдержит и сломается. Мне его жаль, наверное. Когда девушка вылезла на крышу здания, из которого по сути не было выхода, я готов был ей аплодировать стоя. Жаль только, что мои руки были заняты. Я держал в них снайперскую винтовку, готовясь в любую секунду нажать на спусковой крючок. Хотел, жаждал этого, но не мог, хотя, признаюсь честно, пытался. А потом Гретхен, разогнавшись и наплевав на страх и на физическую невозможность осуществления подобного, просто перепрыгнула пугающую пропасть, уцепившись за перила балкона того самого здания, в котором находился я. Что ж, видно такова судьба, упорно сталкивающая нас лбами. Я опустил на пол снайперскую винтовку и, достав тот самый пистолет с последней обоймой, из которого ранее ранил форта и пытался застрелить Гретхен, вышел на железную площадку и перегнулся через перила, наблюдаясь за той, которую любил и люто ненавидел». Впервые в жизни я испытывал подобную взрывоопасную смесь к одному человеку. Не «Я знала, что ты где-то поблизости», — усмехнувшись, произнесла девушка, смотря на ствол направленного ей в лицо пистолета. «Мне приятно. Не хочешь напоследок ничего сказать? К примеру, зачем тебе все это понадобилось?» «А ты уверен, что поймешь? Может, для начала вытащишь меня?» «Постараюсь». «Понять», — на всякий случай уточнил я. «А насчет вытащить? Мне тебе и так отлично слышно!» «Почему-то я ждала от тебя чего-то подобного!» Глаза Гретхен сузились, но больше она ничего не сказала. Вздохнув, я убрал в кобуру пистолет и протянул ей левую руку, вправо сжимая рукоять ножа. Девушка не сразу, но все-таки ухватилась за протянутую ладонь, а я, в свою очередь, помог ей взобраться и перелезть через перила». Но как только она оказалась вне опасности, я сделал шаг назад, вскидывая руку с пистолетом и кивком головы, указывая на ее боезапас, заткнутый за поясом. Гретхен поднялась, отряхнулась и, не говоря ни слова, вытащила оружие, кидая его мне под ноги, после чего подняла руки над головой. «Это лишнее», — прокомментировал я последние действия девушки. Гретхен смерила меня презрительным взглядом, а потом вдруг произнесла... «Даже не пытаясь скрыть усмешки. И я с первой минуты нашего знакомства поняла, что ты такой же ублюдок, как и все те, кто пафосным голосом сообщает о своей причастности к великим целям долга. Я возненавидела вас всех сразу же, как только очутилась здесь и увидела ваш первый отряд. Сборище напыщенных идиотов, прожженных солдафонов, только и мечтающих о том, как бы побыстрее разделить зону на сферу влияния и выкачать из нее все, что возможно. И для кого все это?» Для тех, кто готов платить вам за это миллионы и наживать миллиарды на жизнях простых людей. Давай оставим обсуждение высокой философии наших группировок для другого случая. То, что ты ненавидишь нас, это понятно. Зачем вам понадобилась секретная информация, тоже догадаться несложно. Но скажи, в чем, например, виноват Хантер? Ты так искренне говорила о нем и о вашей взаимной любви... «Когда я говорила о Хантере, то на его месте представляла совершенно другого человека», — сухо произнесла Гретхен, но, как мне показалось, ее голос дрогнул. «Как насчет той записи, где он обвинял во всем нас? силы заставила его это сказать?» «О, нет!» — Гретхен, склонив голову на бок, насмешливо посмотрела на меня. «Как только мы приблизились к нему, он сам все это сказал. Мне только и пришлось, что записать его признание, ну и немножко отредактировать». Похоже, Хантер действительно не доверял никому и ожидал от вас нечто подобное. Вот и не удивился, получив пулю в живот. А я в очередной раз поражаюсь твоему уму и звериной хитрости. Что ж, со всем остальным мне вроде бы все понятно. блев блев и еще раз блев Весь твой план был построен лишь на одной лжи и игре с нашими чувствами. Скажи, приятно играть людьми? Мной? Фортом, которого ты так хладнокровно застрелила. Он знал информацию, которую не должен был разболтать. То, что ты скопировала данные с ПДА, уточнил я, и по испепеляющему взгляду Гретхен понял, что угадал. Значит, он все-таки успел. Когда я увидела, что он сдался, у меня не осталось другого выхода. Но меньше всего на свете я желал ему смерти. Совесть замучила. Я всего лишь навсего открыла ему глаза» показав твое истинное лицо. Ему и всем тем, кто называл тебя своим другом. Скажи, а как ты поняла, что я подумал на Форта? Как определила, в какой момент стоит напасть и выкрасть его? — Ты простак, пророк, чтобы там про тебя не говорили. Небольшая прослушка и всего лишь. Спрятать устройство в горе того хлама, пока вытрепались обсуждаемую задницу, не составило никакого труда. — Просто и вправду. «Очень просто. А почему ты всего лишь оглушила меня в том полуразрушенном здании? Ведь был отличный шанс навсегда избавиться от главной помехи». «Если скажу, что пожалела, поверишь?» Я отрицательно покачал головой. «Ну вот, пророк, а я так надеялась». Девушка сделала вид, что расстроилась. «Просто сомневалась, что твой друг расколется. Вот и решила, что парочка лишних языков не помешают. Страховка, мой милый». Вы были всего лишь навсего страховкой. Я замолчал, глядя на Гретхен, на ту, о которой меньше суток назад не мог и мечтать. А теперь, глядя ей в глаза, не знал, что делать. Я ничего не обещал Форту, но... Смогу ли переступить через самого себя? Я запутался. Передо мной был враг. И всю жизнь я, не задумываясь, убивал тех, кто соответствовал этому определению. А сейчас... Неужели не смогу нажать на спусковой крючок? Не знаю. Мне надо было время, чтобы в первую очередь разобраться в самом себе. Рука, в которой был зажат пистолет, еле заметно задрожала. У меня никак не получалось взять себя в руки и успокоиться. Что, пророк, не можешь застрелить беззащитную девушку? Не зли меня. Или что? У меня один конец. Но знаешь... Не хочется подыхать, глядя в радостной физиономии твоих командиров. Считай, что я просто хотела поговорить, выговориться перед смертью. Надеюсь, ты знаешь о тайне исповеди?» Гретхин усмехнулась и, развернувшись ко мне спиной, подошла к перилам. «Не думай, я не доставлю удовольствия и не дам пристрелить себя ни тебе, ни Воронину, никому бы то ни было. Просто надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь, что твой великий долг ничем не отличается от моей свободы, которую ты так искренне ненавидишь и презираешь, прикрываясь высокопарным слогом и прочим бредом. У нас одни и те же знамена, и они в равной мере запачканы кровью простых, ни в чем не повинных людей. Знаешь, о чем я сейчас искренне жалею? Девушка обернулась, и я оцепенел не в силах пошевелиться. Сейчас на меня смотрела та самая Гретхен, которая рассказывала нам о своей любви к Хантеру и плакала у меня на плече, Та, которую я полюбил с первой секунды нашего знакомства, о том, что ты оказался по другую сторону баррикад. Я не успел ничего сделать, Да что там, даже подумать ничего не успел. Девушка с легкостью перемахнула через перила и шагнула в пустоту. У меня внутри что-то оборвалось. Я откинул в сторону бесполезный пистолет и кинулся к перилам, прекрасно понимая, что уже ничем не могу помочь. Когда мне наконец удалось заставить себя посмотреть вниз, то я не сразу заметил ее тело, лежащее на земле, а после смотрел и не мог отвести взгляда. Мне не хотелось ни кричать, ни плакать, ни искать справедливости там, где ее никогда не было. Говорят, люди наиболее эгоистичны в подобные моменты. Так и у меня. Внутри была лишь пустота. Никаких терзаний, никаких мучительных решений, ничего. Своим поступком она избавила меня от всех проблем. Почти. Я знал, что поступил правильно, но все-таки. Стоя здесь, так высоко над землей и смотря на нее, Мне казалось, она еще дышит, что в ней еще теплится жизнь, и все можно исправить. Самообман – лучшие лекарства, и учеными никогда не придумать ничего действеннее. Пока мы не убедимся в чем-то лично, не увидим это собственными глазами, будем до последнего верить и надеяться, отвергая чужую правду и до хрипоты доказывать свою очевидную, но зато спасительную, ложь. Я различил внизу какое-то движение и присмотревшись смог разглядеть подошедшего и склонившегося над Гретхен механика. Все внутри похолодело. Я знал, что он сейчас сделает и прекрасно понимал, что моя ложь может уже совсем скоро обернуться правдой. Напарник проверял, есть ли у Гретхен пульс. Он медленно поднялся и, запрокинув голову, посмотрел на меня. И я все понял, прочел по выражению лица несмотря на разделявшие нас расстояние «Не делай этого! Слышишь, я приказываю тебе остановиться!» прокричал я, до боли сжимая ладони на железных перилах. Меня форт ни о чем не просил, донесся до меня спокойный и уверенный голос друга. А я стоял там, наверху, и не мог ничего сделать. Просто не успел бы спуститься вниз. Оставалось лишь смириться со своим бессилием И все-таки надеяться, что механика остановится. Надеяться и понимать, что это бесполезно. Как-то непроизвольно закрылись глаза. Это конец? Внизу прогремел одиночный выстрел, и вездесущее эхо тут же подхватило его, унося в небо. Звуки смолкли быстро. Их бесследно поглотила зона наравне с окружающим нас алчным и жестоким миром. Один выстрел, несколько грамм отлитого неизвестно кем металла, и одна человеческая жизнь. Разве они равноценны? За один день потерять двух любимых, близких и дорогих людей, своими глазами видеть их смерть и знать, что ты мог все изменить, осознавать, что часть вины лежит и на тебе, каково это? Неправильный вопрос на который мне очень просто найти ответ. Теперь легко. Главным же является совершенно другой, который я все никак не мог решиться задать самому себе. Как теперь со всем этим жить?